Но потрокал на Троян, умышляющий грозное, грянул. Трижды влетал он в середину их, бурному равной арею, с криком ужасным, и трижды сражал девяти брононосцев. Но когда он, как демон, в четвертый раз устремился, тут, о, Патрокол, бытия твоего наступила кончина. Против тебя Аполлон по побою еще быстро, страшен грозой, Не познал он Бога, идущего в сонмах. Мраком великий Мадейный шествовал встречу бессмертный. Стал позади и ударил в хребет и широкие плечи мощной рукой. и стемнев, закружились, очи Патрокла. Шлем с головы Минетидовый сбил Аполлон дальновержец. Быстро по праху, катясь, Зазвучал под копытами коней медный шлем, осквернились волосы пышного гребня, черную кровью и прахом. Прежде не сужено было шлему всему знаменитому прахом земным оскверняться он на прекрасном челе на главе богомужней героя, он на пелиде сиял, но краницы изволил, да гектор он ему красит главу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 Стал он как бы обаянный. Приближился с острой пикой с тыла его, и меж плеч поразил воеватель дарданский славный Эфор Панфаид, который блистал между сверстных ног быстротой и метанием копья и искусством возницы. Он уже в юности двадцать бойцов сразил с колесниц их, впервые выехав сам на конях,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 Вспять к мирмидонцам друзьям отступал избегающий смерти.